Глава 54. Ингури. То, что последовало за угрозой крестьяна, заняло всего несколько секунд, но для меня каждая из этих секунд длилась вечность. Шаги в коридоре становились все громче, переходя в топот. Шердыхаясь, с трудом преодолевая сопротивление воздуха, а при выстраивании естественных порталов, которые бесследно исчезают без подкрепления реагентами, Кристиан спрыгнул в мою камеру. Снова вскочив, я выставила вперед руки. «Не приближайся!» «Тише, Ингури, Еще потом спасибо скажешь!» «Что дракхи пообещали тебе?» «Забудь! Они лишь развлекаются с нами, пока не находят себе игрушку поинтереснее». «Лишь с полукровками!» Кристиан потемнел лицом. «Кто-то из наследников женится на тебе, Ингуре?» «Не твое дело», — отвечая Кристиану, я пятилась от него, выставив перед собой руки. «Потому что если полукровка дотронется до меня, я за себя не отвечаю». Мне был понятен его план — выждать, когда я приближусь к порталу, а затем столкнуть меня в него. «Не выйдет, Кристиан Вейн» ощутив спиной характерное покалывание пространственного разрыва, я ужом метнулась на пол, не сумев отказать себе в удовольствии выпустить пролетевшего надо мной крестьяна голубые молнии из ладоней. Я, конечно, не боевик, даже с большой натяжкой, но все же вскрик полукровки показал, что хотя бы одна из молний угодила в цель. Ничего, регенерация у полукровок, конечно, недалеко от человеческой ушла, но разряд все же слабый был. Так что заживет. Схлипнув, врата портала задрожали. Я откатилась к противоположной стене. Ослепительно мигнув напоследок, портал закрылся. В ту же самую секунду распахнулась дверь, и камера наполнилась жандармами. «Где она?» Расталкивая остальных, в камеру ворвался еще один. «На этот раз я узнала Дракха с характерной черной воронкой над плечом». Заметив меня, Драг облегченно выдохнул. Было пространственное вмешательство, рявкнул он, оглядываясь по сторонам. Я помотала головой в замешательстве. Как Драг сумел отследить портал крестьяна? То есть, попыталась помотать, на деле же ничего не вышло. Я не сразу поняла, что ко мне применили парализующие чары. И не просто применили. Остянули невидимой сетью так, что суставы хрустнули. Драк тем временем подошел к той самой стене, где минуту назад зиял портал, выстроенный крестьянам. «Девчонка пыталась сбежать», — пробубнил он под нос. «Нам это только на руку». Быстрыми отрывистыми движениями он начертал сложную формулу переноса, выстраивая новый пространственный коридор. Ощущения были двоякими. С одной стороны, я не удержала облегченного выдоха, потому что новый портал на том же самом месте начисто скроет вмешательство крестьяна. Хоть я и зла на сокурсника, но все же не хотелось бы, чтобы его поймали. Кражи, пыльцы, введение жандармерии в заблуждение, даже пространственное вмешательство, пыль по сравнению с главным, за попытку похищения Феникса, который по своей воле. Ну, якобы, живет столица, Дракхи полукровку не пощадят. И в первую очередь крестьяну нужно остерегаться высших дракхов. Тех, что носят имя рода Аддингтон. Но с другой стороны, с каких это пор в дело об украденной пыльце фей вмешиваются императорские маги? Я что, опасная преступница, чтобы применять против меня парализующие чары? Чьи-то руки рывком вздернули меня на ноги. Они же удержали в вертикальном положении, потому что стоять я, в принципе, была не способна. А в следующую секунду горло сжало рвотными позывами. Из окна портала на меня смотрел, ухмыляясь, герцог Макартас.